Искусство жизни. Татьяна Абрамова. Есть вещи, которые мы не в силах изменить. Как соотносятся наши переживания настоящего и того, что кануло в вечность? Что из прошлого стоит хранить в памяти, а от чего надо избавляться, чтобы оно не мешало воспринимать жизнь свежо и ярко? Ответы на эти вопросы можно найти у философов, писателей, поэтов. Психологи дают практические рекомендации по этому поводу. У американского поэта Уолта Уитмена есть такие строки: Пожалуй, я мог бы жить среди животных, таких свободных и безмятежных. Я готов наблюдать за ними бесконечно. Они не скорбят и не жалуются на свой злополучный удел. Они не плачут бессонными ночами о своих грехах. Они не изводят меня, обсуждая свой долг перед Богом. Разочарованных между ними нет. Нет одержимых бессмысленной страстью к стяжанию. Никто ни перед кем не преклоняет колени, даже перед предком, умершим сотни лет назад. И на всей земле нет среди них ни уважаемых, ни угнетенных. По своей природе животные не способны фокусировать внимание на том, что было в прошлом, хотя они и лишены в связи с этим прекрасных воспоминаний, но в то же время природа освободила их от бесполезных, мучительных раздумий и переживаний. В своей жизни они опираются только на настоящее. Человек уже свойственно постоянно оглядываться назад, и проблема заключается в том, что многие перестают жить настоящим, застревая в своем прошлом навсегда. Но бесконечные размышления о том, что и как было сделано, горестное сожаление об упущенных возможностях, переводят человека в позицию жертвы. Хотя из прежнего опыта можно извлекать полезные уроки или попытаться скорректировать некоторые последствия, само прошлое исправить уже невозможно. Да и в нашей повседневности есть немало вещей, которые нельзя изменить. Как воспринимать их, чтобы не омрачать свою жизнь? С этого вопроса началась наша беседа с психологом Еленой Барановой. Вы удивитесь, но на первом месте стоят переживания по поводу погоды, улыбается Елена. Никого не нужно убеждать в том, что изменить погоду нам не по силам. Но вспомните, сколько раз вы расстраивались из-за жары или холода, из-за ветра или дождя. Множество людей живут в постоянной тревоге, что завтра будет гроза или туман, повышенное или пониженное атмосферное давление, солнечные бури. Их нервная система напряжена круглые сутки. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Вспоминайте почаще эти всем знакомые слова, и организм ответит вам благодарностью. Есть еще одно жизненное явление, которое мы не в силах изменить – это возраст. Сколько приходит ко мне на прием стареющих женщин, унылых и подавленных, жалующихся на то, что они не могут получить хорошую работу, удержать супруга, добиться расположения противоположного пола. Они меняют внешность и одежду. Но от самого возраста никуда не деться. Бесконечные жалобы на возраст ничем не помогут. Напротив, они усугубляют ситуацию, приводя к ощущению своей несостоятельности и беспомощности. Так же, как и, впрочем, жалобы на свое телосложение, рост, форму ушей, носа, размер груди, ног и так далее. Все это пути превращения себя в жертву, поскольку они не несут ничего, кроме излишней нагрузки на психику. Можно сбросить лишний вес, накачать мускулы, даже слегка подрасти, но все, что не поддается изменению, лучше научиться принимать и любить. Иногда неприятие реальности доходит до абсурда. У меня есть знакомая, которая обижается на воду в реке. «Ну что это такое? Я не могу купаться! У нее такое быстрое течение!» С таким же успехом можно выражать недовольство чем угодно. Неудобным каменистым берегом, слишком соленой водой в море, чрезмерно крутым подъемом в гору. Вы всегда будете жертвой, если не примете мир таким, какой он есть, и будете обижаться на природу за ее естество. «Не стоит сокрушаться и отчаиваться по поводу того, что никогда не будет другим». Писатель Ральф Эмерсон выразил эту мысль кратко и остроумно. «Делайте, что хотите, но летом всегда будут мухи, а гуляя в лесу, вы должны будете покормить комаров». Прошло уже более 150 лет со времени этого высказывания, а летом нам все так же досаждают мухи в лесу, и нас по-прежнему кусают комары. Елена... Есть и такая грустная, но неизбежная тема, касающаяся каждого человека, как болезни близких людей. Например, когда болеют мои маленькие внуки, даже обыкновенной простудой, я просто схожу с ума. Здесь надо ясно и четко осознать очевидные вещи, о которых мы порой мало задумываемся. Все люди, в том числе наши друзья и любимые, когда-то болеют. Теряя голову, излишне переживая в подобных ситуациях, мы лишь усугубляем проблему и одновременно повышаем вероятность заболеть самим. Делайте все возможное, чтобы помочь больному, будьте рядом с ним, но не позволяйте себе высказывания типа «этого не должно было случиться» или «для меня невыносимо видеть, как ты страдаешь». «Ваши стенания будут во вред всем». В ситуации, когда болен ваш близкий, необходимо одно – быть сильным и мужественным, являя собой пример для подражания. Еще более печальная тема – смерть. Если она уносит близкого человека, горе кажется непереносимым. Все мы смертны и когда-нибудь покинем этот мир. Болезненное и мрачное отношение к смерти связано главным образом с нашей культурой и традициями. Есть немало народов на планете, у которых иное восприятие смерти. Познакомившись с ними, мы можем несколько изменить свой взгляд на вещи и заменить его более спокойным приятием реальности. Писатель и философ Джонатан Свифт говорил, «Не может быть, чтобы такое естественное и универсальное явление, как смерть, было создано природой в наказание человечеству. У него есть другое предназначение». «А как быть с тяжелыми воспоминаниями?» Человеку все-таки свойственно возвращаться в прошлое. Как научиться не изводить себя тем, чего уже не исправить? Умение забывать может стать важным элементом искусства жизни. Многие события, которые мы храним в памяти, просто не должны там оставаться. Как хозяин собственного мозга, вы должны критически подходить к его наполнению. Избавляйтесь от негативных воспоминаний. И самое главное, от обвинений в адрес людей, которые просто жили по своему разумению. Если их отношение к вам было плохим, несправедливым, извлеките из этого урок и не относитесь так к другим, а своих обидчиков простите. Не сделав этого, вы будете продолжать страдать. Ваши переживания по поводу чьих-то прошлых действий означают, что вы все еще находитесь под контролем этих людей. Если возможно, напишите или позвоните тому, с кем прервали отношения из-за нанесенных вам обид. Вполне вероятно, что таким образом восстановится общение, в котором вы нуждаетесь. Непростительно только предательство. Нас постоянно учат запоминать, но никто не учит забывать, а ведь память вбирает и хранит гораздо больше страданий, чем радостных моментов. Если бесполезные сожаления раз за разом появляются в ваших мыслях или беседах, останавливайтесь, прекращайте разговор. Переводите на другую тему, пока окончательно не избавитесь от пагубной привычки постоянно копаться в прошлом. Или ищите в своем прошлом, храните в сердце только добрые воспоминания. А если близкий вам человек продолжает вытаскивать из своего прошлого мучительные воспоминания, которые обсуждались уже более чем достаточно, если вас без конца обвиняют в совершенных когда-то поступках, не тратьте лишних слов, в сотый раз пытаясь оправдаться. Сделайте искренний жест любящего человека. Коснитесь плеча партнера, поцелуйте его, тепло улыбнитесь, затем оставьте ненадолго. Продемонстрировав любовь и выдержав дистанцию, вы дадите ему понять о своих настоящих чувствах и нежелании становиться жертвой, выслушивая то, о чем говорить уже не имеет смысла. Пообещайте себе учиться на прошлом опыте, но не терзайтесь им. Обсудите это решение с теми, кто продолжает изводить вас прошлым. Четко оговорите правила поведения, которыми вы хотите руководствоваться в дальнейшем. Давай прекратим возвращаться к тому, чего уже не вернешь. Мы будем жить и обсуждать только настоящие проблемы. Воспоминания часто вытесняют из нашей жизни радость настоящего. Не придавайте им чрезмерного значения. Концентрируйтесь на новых, чудесных переживаниях. Учитесь находить их каждую минуту. Когда кто-нибудь, жалуясь на жизнь будет втягивать вас в бесконечные разговоры о старых добрых временах, рассказывать о том, что он делал в молодости и тому подобное, попробуйте мягко переключить его на обсуждение того, что происходит сейчас. Память человека способна хранить немыслимое количество различной информации. Порой воспоминания приносят радость, но часто мысли о том, чего уже не изменишь, причиняют немалые страдания. Ваша память принадлежит только вам и никому другому и у вас есть возможность научиться управлять ею по своему желанию. Конец статьи.